Я опять вспомнил стрельбу, как в кино. Не могу поверить, что это все со мной. И здесь так спокойно, как будто в другой мир попал. Собачка вот лежит, в глаза мне смотрит. Кажется, Джек Лондон сказал, что в глазах собаки можно увидеть смысл бытия. Может быть, он прав. У меня не было своего четвероногого. За ним некогда ухаживать, и я жалел об этом. А вот у Женьки Филиппова свой взгляд на животных. Один раз к нему прибежала зареванная дамочка и сообщила, что утром у нее трое мужиков отобрали спаниелей стоимостью полмиллиона. Женьке пришлось возбудить глухарь. Через неделю к нему прибежала другая мадам и также сообщила, что у нее отобрали спаниеля. Женька снова был вынужден возбудить глухарь. А еще через неделю прибежала первая потерпевшая и снова настрочила заяву по поводу собачки. Женька долго ломал голову, пока не понял, что речь идет об одном и том же псе. Как оказалось, две дамочки подцапались на выставке собак из-за этого спаниеля. Спаниель был один, а купить его хотели обе, но в итоге, пока одна бегала за деньгами, Вторая, заплатив хозяину, увела собачку. А потом пошли разборки. Женька, поняв, что этот спор может тянуться до бесконечности, а лимит на глухарей у него уже исчерпан, решил помочь женщинам весьма оригинальным способом. Он где-то раздобыл мышьяка, и пока две дамы, перекрикивая друг друга, спорили у него в кабинете, он угостил дружка колбаской. после чего самым трогательным голосом сообщил женщинам, что объект их разногласий, кажется, издох. «Увы, все мы смертные. Честно говоря, я тогда очень удивился Женькиному спокойствию. Глухари, конечно, глухарями, но собака-то тут при чем? Мог бы, в конце концов, просто ее выпустить или подарить кому-нибудь. Зачем же травить?» Вика вернулась. В руках у нее был поднос с горячим кофе и бутербродами. Я взял чашку и сделал глоток. «Вика, ты фанатка?» «Смотря что, понимать под фанатизмом. но вообще по жизни. Я не имею в виду фанатизм болельщика или меломана, к примеру. Не знаю. Наверное. Я живу, как я хочу, как мне нравится. Может, это и есть фанатизм?» Да. Это здорово, жить как хочешь, но ведь при этом неизбежны конфликты. Не всем же захочется, чтобы ты жил, как тебе нравится. А потом, это же теория анархистов. Да глупость все это. Анархисты ратовали за беззаконие, а я хочу просто жить по-своему, но не нарушая принятых норм жизни, а это разные вещи». «Нет, философия не моя стихия. Вот криминалистика — это да. Знаешь, к примеру, как надо проводить опознание? Грамотное проведение опознания — это когда человек, очень плохо запомнивший преступника, уверенно тычет в него пальцем и на весь кабинет при понятых орет «Он гад! Он! И как же он его опознает?» ну мало ли как может по голосу может по запаху главное убедить человека что он не ошибается вика засмеялась наш человек подумал я схватывает на лету я снова стал трепаться о криминалистике потом перешел на анекдоты а потом как то само собой мы стали целоваться я аккуратно спросил почему накануне надо было быть дома до девяти ах это она засмеялась «С Бинго гулять надо, а сегодня что же? Когда гости, можно перетерпеть, он поймет». Бинго, положив огромную голову на лапы, смотрел на нас. За окном стемнело, время пролетело незаметно. Утром Вика проводила меня до порога. «Ты на работу?» «Нет, в КВД». «Куда?» «Ты что?» «Больной?» «Увы, смертельно, и боюсь, что заразил и тебя». Но ведь ничего не было. Я поцеловал Вику и побежал вниз, крикнув на ходу «Было, было!». Минут через сорок я был на Грифцова в городском КВД. Главврач, так же как и администратор гостиницы, очень недоверчиво отнеслись к моему удостоверению. Пришлось и ей объяснять преимущество вятки автомата. Наконец... Она убедилась в моей подлинности, сходила в регистратуру и принесла карточку Морозовой Кати. Я открыл титульный лист. Фамилия, имя, отчество, год и место рождения, адрес, место работы. Место работы? Вот это да! БМП. Балтийское морское пароходство. Помощник бухгалтера. Так вот откуда взялись знакомые моряки. И всегда можно узнать, Когда морячок придет с моря и что из привезет, а уж адресок вычислить или состав семьи вообще не проблема. Все же через бухгалтерию проходит. Я пролистал несколько страниц. Латынь, слава богу, не забыл. Так что тут? Это гонорея, это курс лечения, провокации, а это что? Сильная половая возбудимость из-за травмы головы в детстве. Такое иногда бывает у некоторых женщин, поэтому венерические болезни – их постоянные спутники. Я продолжил изучение истории болезней. Так что у нас с партнерами? Вот он, голубчик, Белоусов Андрей Викторович. Направлена повестка, пройден курс лечения в районном диспансере. Странно, больше никого. Что она только с ним трахалась?»